Будь пролетел быстро, начало смеркаться, и впереди показались огни большого города. Я не стал ночевать на берегу. Нашёл какой-то яхт-клуб, заплатил за стоянку и, забрав узел с ценностями и дорожную сумку, пошёл вызывать по телефону такси. В город въехали с комфортом. Добрались до гостиницы, я снял два соседних одноместных номера.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 рискованна, но выбора не было. Наняв такси, поехал к нумизмату. Дома его не оказалось, как сказала словохотливая соседка, на море уехал отдыхать. Вот и задача. Я поехал на закомый уже пятачок, потолкался в средние коллекционеров. Удалось выйти на серьёзного делавара, показав ему в укромном уголке чашу Сразу получил валюту и немало. Договорились встретиться вечером. Адресовал он черкнул на бумажке. А пока я поехал развлекать девушку, а то Наталья уже заскучала в машине. Случайно, просто повезло. В переходе метро у Красной площади купили билеты в оружейную палату. Я и сам там был давно. А Наталья никогда. Раジーну и Фарты осматривали экспозицию. Экскурсовод, бейстровейстре, рассказывал об экспонате и тащил к другому, проводя мимо интересных вещей. Через час экскурсия закончилась, пролетев как один миг. Я подошёл к экскурсоводу. Они взяли нам двоим осмотреть выставку. Мы заплатим как за крупу, и вам в руки.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 Когда эта экскурсия закончилась, сияющая Наталья не закрывала рот. Шебетала о своих впечатлениях от увиденного. В вот ад бы ещё алмазный фонд показать. Но сегодня он был открыт только для иностранцев. Мы поехали на бывшую ВДНХ. Там экспонировалась выставка художественного стекла. От этой выставки впечатление было не меньше, чем от драгоценностей. устали, ноги уже гудели, да есть же была охота. Зашли в ресторан. Из голодухи я заказал разные еды, но без выпечки. Памятуя деловой встречи, через пару часов я проводил Наталью в гостиницу отдыхать, а сам на такси поехал на вокзал. Надо было забирать узел. Делавар не обманул, приехал вовремя. Поняли с квартиру, маленькую однокомнатную хрущёвку, с обшарпанной мебелью. И визави извинился: "Ну, не вести же незнакомого в свою квартиру. Показывай, что принёс". Положив ужин на стол, я развернул. Москвич ахнул, стал перебирать драгоценности. Я схватился, выбрал цепочку тонкой работы. еже браслет с самоцветами сунул в карман надо же Наталье подарок сделать лучшие друзья девушек драгоценности деловар решил забрать всё я не торговался не тот случай сели считать пальцы деловара так и бегали по кнопкам калькулятора он охнул ну у меня с собой нет таких денег я не ожидал ты что музея грабил Нет. Золото чистое, я клад нашёл. А, другое дело. Давай завтра в это же время здесь же. Сейчас получи сколько есть. Часть рыжья я заберу, а завтра принесёшь остальное. Ещё есть? Есть немного золотых монет, но это в другой раз. Я свернул резко похудевший узел, вложил доллары в пакет. Деловар Оказался столь любезен, что подвёз меня к стоянке такси. В гостинице я его не повёл, мало ли. И я, и он осторожничали. Время было позднее, но не спать же мы приехали. Постучавшись в номер Наташ, я пошёл. Она лежала на кровати и смотрела телевизор. "Собирайся, красавица. В твои годы зажигать надо, а не лежать на диване". Но ну, уже 12 ночи, всё закрыто, куда мы поедем? Милая, развлечения в Москве только начинаются. Наталья быстро собралась с Симой и мы поехали в танцклуб. Мне здесь не понравилось, как и Наташе. Накурена, обдолбанные подростки, музыка грохочет так, что и себя не слышно. Нет, здесь нам неуютно. Мы нашли небольшой ресторанчик. Приглушённый свет, тихая музыка, чистый кондиционированный воздух. И отлично провели время. Прогулялись пешком. Благо, гостиница была недалеко. Прощаясь у двери её номера, я достал из кармана старинный браслет с самоцветами и подарил Наташе. Конечно, золото немного потускнело.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 Мне на такой браслет год работай надо. Я засмеялся. Ты чего? обиделась девушка. Оно стоит 50.000, но не рублей, долларов. Наташа округлила глаза. Правда? А разве я тебя в чём-нибудь обманывал? Девушка слегка покраснела, замялась, потом выпалила: Юра, а ты не вор? Натуждении я чуть не упал. С чего ты взяла? Ну, мы сегодня были в оружейной палате, и ты и мог. Ну что ты, Наташа? Да как тебе в голову такое могло прийти? Ты же видела все витрины под стеклом, везде видеокамеры, сигнализация. Я же не фокусник. Всё равно, я не могу принять такой дорогой браслет.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 у меня никогда не было золотых вещей мы скромно жили и это правда мне я повернулся сделал пару шагов отпер свою дверь нет женщины иногда производит странное впечатление как-то один священник спросил ты библию читал да конечно ты знаешь из чего бог создал женщину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 привлекал внимание изяществом работы и самоцветами скажите мне когда вы видели на дамах браслет или серьги с самоцветами я не имею в виду пласвасовые или стеклянные стразы тота -то. покушили я небрежно вытащил из кармана золотую цепочку с ажурным плетением и застегнул у девушки на шее Подойди к зеркалу, полейся, بازды повторячи была гнинада. Я вышел в холл, Наталья уже крутилась у зеркала. Вот теперь и неплохо. Цепочка как-то зрительно удлинила шею, разного вида плетение завораживало игрой света. Опять что-то резало глаз. Балбес. Такие ценности.